вид в столице были и другие силы. Столыпин обратился к царю с предложениями перемен в крестьянском быте. Но почему он должен быть услышан? Чем он лучше Витте? В ответ царственное молчание. А усадьбы горят. Там нет табличек. Памятник истории и культуры охраняется государством. Горят и образцовые хозяйства, и обреченные на разорение. Огонь не разбирает. Витте тоже видит пожары, видит больше Столыпина. Вся пресса обратилась в революционную в том или другом направлении, но с тождественным мотивом. Долой подлое и бездарное правительство, или бюрократию, или существующий режим, доведший Россию до такого позора. В последний год образовался ряд союзов. Союз инженеров, адвокатов, учителей, академический, профессоров фармацевтов, крестьянский, железнодорожных служащих, техников, фабрикантов, рабочих и прочее, и, наконец, союз союзов, объединивших многие из этих частных союзов. В этих союзах принимали живое участие Гучков, Львов, князь Голицын, Красовский, Шипов, Стаховичи, граф Гейден, К этому союзу присоединились и такие республиканцы, люди большого таланта, пера и слова, и наивные политики, Гессен, Милюков, Грэдескул, Набоков, академик шахматов. Все эти союзы различных оттенков, различных стремлений были единодушны в поставленной задаче свалить существующий режим во что бы то ни стало. А для сего многие из этих союзов признали в своей тактике, что цель оправдывает средства а потому для достижения поставленной цели не брезгали никакими приемами, в особенности же заведомой ложью, распускаемой в прессе. Пресса совсем изолгалась, и левая так же, как правая. В Балтийских губерниях революция выскочила несколько ранее. На Кавказе целые уезды и города находились в полном восстании, происходили ежедневные убийства. Царство польское находилось почти в открытом восстании, но революция держалась внутри. Вся Сибирь находилась в полной смуте. Вид-то воспоминания. Вообще об этих записках Сергея Юльевича сын Кривошейна заметил, что они уксусом написаны. Но ведь не сказать, что они не необъективны. Бесстрастные дела архивов свидетельствуют о том же. С февраля 1905 года по май 1906 года совершено 15 покушений на губернаторов и градоначальников, 267 на строевых офицеров, 12 на священников, 29 на торговцев, среди жертв террора и дети Из отдельных сообщений возьмем донесение военного губернатора Сырдариинской области. Брошена бомба в полицмейстера русской части Ташкента капитана Калушева. оглушила его на левое ухо. Пристава Лундина ударили камнем в голову. Помощника пристава кистенем в лицо у постового городового Овчарова пытались отобрать оружие. Еще одно сообщение из одес В магазине Бомзе на углу Александровского проспекта и Европейской улицы от взрыва брошенной бомбы получили поранение частей тела Григорий Промыслов, Вольф, Ниссензон, Исаак Бекар, Яков Леймарх. Из Таврической губернии подполковник Вельсовский доносит «Терроризированная полиция совершенно бездействует». В России и в столице наступал хаос. Печать вышла из подчинения власти. Остановились железные дороги. Фабрики забастовали. Даже армия заколебалась. Броненосец Потемкин поднял флаг восстания. И никто, ни один человек не мог сказать, что он защищает или оправдывает правительство. Все жаждали покаяния властей в совершенных грехах. Все жаждали перемен. В Москве, в доме возле церкви святого Николы на Пыжах, произошел случайный взрыв. При обыске полиции нашла оторванный палец женской руки и следы изготовления самодельных бомб. Через несколько дней охранное отделение обнаружило в больнице Бахрушина женщину, у которой ампутировали кисть левой руки и два пальца на правой. Она называлась «мещанкой Надеждой Яковлевой» и не стала давать какие-либо показания. Наверное,